Глава двадцать вторая. В институте технологий Ян брел по пустым улицам бесконечного мегаполиса 101 уже казалось целую вечность, и только недавно начал замечать то, чего как будто не видел раньше, нечто едва осязаемое. Неуловимая т о н к у ю грань между красотой живого и уродством мертвого в стоп-зоне. Несколько раз пути он натыкался на человеческие останки, останавливался, подолгу разглядывал их, как загипнотизированный, пытался представить, кем были эти люди и как умерли. Вот жил человек, и вот его не стало. Лежит его мертвая. И стерзанное птицами тело в грязи под моросящим дождем гниет одежда, гниет плоть, постепенно превращается в тлен, и со временем все труднее разобрать человек это или просто покрытый плесенью в о р о х старой о д е ж д ы И нет в нем больше никакой красоты, она испарилась вместе с теплом его тела с последним вздохом. с финальным движением выходит, что красота есть движение, устремление к цели, порыв, значит она живет в каждом из нас. Покуда ты живешь, ты по-своему красив в м и с т е р и щ е к р а с о т ы этого мира. Хрупкий сосуд, но стоит разбить его и пшик красоты как не бывало. В смерти, в тлене ее нет ни капли, так же как и в этом брошенном 1 0 1 первом мегаполисе. Погруженный в раздумья, я, однако, не терял бдительности. Он старался не привлекать к себе ни малейшего внимания, пробирался сквозь город тихо, крадучись, оставаясь практически незаметным. Лишь крысы, постоянно находящиеся в поисках пищи, попрятались и затихли. едв он ступил на безлюдный холм, с которого открывался вид на реку, вернее то, что от нее осталось. Отжившая свой короткий безрадостный век осень медленно умирала. Юная еще неокрепшая зима прокатилась первым комом по окрестностям, легла рваными белыми лоскутами на жухлой траве, покрыла сырую землю с ы р у ю землю слякотью, облепила стволы и ветки деревьев, словно алебастровой пеной. Ян Медленно, но верно уходил все дальше в м е р з л о т у обширную аномалию, представлявшую собой замерзшую часть пространства между рекой Волгой и бывшим институтом технологий будущего. Здесь, вопреки законам природы, всегда шел снег и стабильно держалась минусовая температура. Делать нечего, придется пройти сквозь аномалию, ведь это самый короткий путь к цели. Эх, зеленого льда здесь, наверное, просто завались. Десятки птиц, редко снокрупных т ворон, к о п о ш и л и с ь в черном снегу, выдалбливая мощными клювами что-нибудь съедобное из замерзшей грязи, о т чего в о к р у г е стоял непрекращающийся гомон. Тут и там на земле виднелись глыбы льда причудливых форм, практически в каждую из них вмёрзли либо пакет молока, либо пачка сигарет, либо бурая лимонная корка. В изрытых вдоль и поперек глубоких бороздах застыли бензиновые лужи, из которых торчали мертвые корни в ы к о р ч е в а н н ы х пней, железные прутья и проволока. Зловещее порождение урбанизации казалось навсегда утвердилось в этом месте. Снег не таял здесь никогда, а днем постоянно стояли б л е д н ы е туманы. Величественная и мрачная панорама городской свалки на берегу реки. Масштабы ее были невероятны. Горы металлолома, электронного мусора, чуть припорошенного снегом, вздымались словно волны вокруг Яна. Издалека его фигурка, наверное, казалась малюсенькой наночастицей в этом океане застывшего в альду ржавого железа. С трудом верилось, что такое место существует в реальном мире. Уж очень оно смахивало на галлюцинацию сотни, тысячи, десятки тысяч устройств и гаджетов как устаревших, так и новых моделей. р ж а в е л и под нескончаемыми осадками. Многие из них даже срослись друг с другом, превратились в единый б е с ф о р м е н н ы й кусок из металла и пластика. От чудовищного едкого запаха с городских о ч и с т н ы х сооружений, проникающего я нос у в н сквозь н и к у д ы ш н у ю фильтрмаску, кружилась голова. В этом запахе казалось смешалось все: испарение фекалий и химикатов, смазки и красок, гнилостных р а з л о ж е н и й и плесени. Таким было. н а с л е д и е человечества. Закончив беглый осмотр свалки и едва сдерживая рвотные позывы, Ян быстро зашагал туда, откуда лилась слышная одному ему музыка мёртвого города. Только когда незнакомец удалился на безопасное расстояние, б л о х а с т ы е серые г р ы з у н ы в ы л е з л и из нор и вернулись к насущным заботам: крысам. Вся было н и по чем. Под покровом сумерек я напастиво пробирался по широким проспектам и узким темным проулкам к заветной цели. Глубокое черное небо смотрело на него сверху вниз, оценивающее, и то сощуривало, то внимательно таращило свое единственное око. Это желтовато-синие облака, подгоняемые ветром, налетая, сначала наполовину скрывали объемный шар полной луны. а затем разрываясь давали ей возможность мерцать во всей гипнотической полноте этой ночью звезды были особенно яркие минут двадцать очарованный их красотой Ян просто стоял и наслаждался спящей природой наблюдая за веткой дерева которая свисала к земле нагруженная тяжелым блестящим снегом под его тяжестью все другие ветви растущие по обеим сторонам тропки согнулись образовали снежную арку До да такую красивую под этим природным сооружением шаги звучали г л у ш и Казалось, будто светки на ветку перелетают птицы, а ч е г о снег с в е т в е й падал стихим шорохом. Хотя Ян знал, что дело не в птицах. Это был просто ветер. Тренированные ноги без у с т а л и несли с т а л к е р а в вперед всю оставшуюся ночь. И к рассвету Ян добрался до центра мерзлоты. В белом утреннем небе снежинки казались черными мухами, роящимися в беспорядке повсюду, куда ни подал взгляд, тогда как на фоне мрачных темных развалин они п р о б р е т а л и свой привычный б е л е с ы й оттенок. Наблюдая за ними, Ян подумал, что и снежинки, эти порождения зимы, так же как он, неприкаяны. Они кружатся себе не спеша, сцепляясь друг с другом и вновь разлетаясь в разные стороны и пикируются на асфальт стремительно превращаясь. вничто. Дорога, уводящая прочь от площади, незаметно превратилась в узкую тропинку, и я нашел дальше, не переставая удивляться с т о я щ е й вокруг тишине и таинственности. Под ногами сухо хрустел ломкий лед, изо рта валил пар. Все живое здесь давно вымерло, хотя, как говорится, в тихом омуте из з а п о д ы в в о д я т с я Он знал, что от таких мест можно ожидать чего угодно. Поэтому был на чеку. Надо идти дальше. Помни про цель. Институт технологий уже близко. Твердил он сам себе, заставляя продолжать движение. Широкая река на каменистый берег, который он вышел, когда-то была в е л и ч е с т в е н н а Сейчас же она представляла собой причудливо застывшую массу зеленого. Местами черного и даже розового льда. Эти разноцветные наслоения выглядели отвратительно. До самого горизонта река была вспорота буграми, разломанными пополам глыбами и трещинами, словно изогнутая спина гигантского мутанта или же какой-то инопланетный ландшафт. Неужели мерзлота добралась уже и до Волги? Так быстро? В это верилось с трудом, хотя не равен час. э т а аномалия однажды захватит. И весь город, так или иначе, на месте топтаться было бессмысленно, и он поспешил в порт. Территория бывшего порта о казалась на первый взгляд необитаемой. Внутри заброшенных и обшарпанных пакгаузов, от которых практически ничего не осталось, теперь росли деревья и кустарники. Рядом со складами лежали посреди куч мусора опрокинутые портовые краны, некоторые из них частично ушли под воду, упав в реку. Но два еще стояли на своих местах, возвышаясь над Волгой. Ян направился вдоль берега реки к одному из устоявших кранов. Ему пришла в голову ш а л ь н а я мысль: если в с к а р а б к а т ь с я по ним наверх, то оттуда можно сориентироваться на местности и накидать кратчайший маршрут движения к Институту технологий. И чем быстрее, тем лучше. Он потряс металлическую конструкцию. Железо было покрыто ржавчиной, но казалось еще вполне способным выдержать вес человека. Проворно в с к а р а к а в ш и с ь по лестнице на башенный кран, Ян заставил себя посмотреть вниз. Прямо по реке проходила граница Мерзлоты. На том берегу Волги пока все было без изменений. С высоты было хорошо видно пирамидальное здание Института технологий, а также легендарный стадион, построенный специально перед чемпионатом мира по футболу. в далеком 2018 году, в то старое доброе время, когда мир еще принадлежал людям, а не их цифровым копиям, все было настоящим, живым. Футболисты, п о т е и м а т е р я с ь г о н я л и мяч по скользкому натуральному газону, фанаты срывали голос, швыряли на поле дымовые шашки и в самом делешно разбивали друг другу носы в экзальтированном припадке ярости, а полицейские заламывали им за это руки и м у т у з и л и дубинками по п о ч к а м в о ч а я н н о й попытки приструнить гузатеров. К сожалению, Иан не видел того чемпионата, ведь он тогда еще даже не родился. Но был наслышан о том, что после его окончания, когда о трубили фанфары, а толпы иностранных туристов схлынули, огромный спортивный объект оказался никому не нужен. м е д л е н н о но верно, он начал разваливаться. Сначала мародеры растащили все кресла для болельщиков, вандалы разбили все, что только могли, а время... з а в е р ш и л а начатое людьми. Сейчас сорок лет спустя от стадиона остался лишь о в а л ь н о й формы остров с обвалившимися стенами и заросшим бурьяном полем в его центре. Он стал больше похож на оазис дикой природы посреди урбанистической пустыни. От высоты у Яна закружилась голова. Далеко внизу простиралась ледяная пустыня Волги в километр шириной, и эту пустыню ему нужно было пересечь. Да уж, это тебе пустынник не вилкой вены вскрывать. Но ничего не поделаешь. Спустившись с крана, я наступил на скользкий, будто отполированный лед. Подтопал ногой, проверяя, выдержит ли его вес замерзшая вода. Вроде бы выдерживала. На реке было ветрено. Ветер завывал, огибая причудливы е р в а н н ы е края с т л ы х г л ы п и выступов. поднимая и закручивая мини смерчи из снежной пыли и ледяного крошего. каждый шаг давался сталкеру нелегко, но пусть медленно, он все же двигался вперед. когда чуть больше половины пути осталось позади, начались неприятности. сначала в метрах ста прозвучал выстрел, спустя минуту другой. судя по звукам, стреляли из одного и того же ствола. снайпер с о б р а з и в что к чему, я н упал плашмя на живот. Из-за набирающей с и л ы метели он не мог разобрать, что творится даже в паре шагов впереди, не говоря уже о сотнях метров. Но зато он отчетливо слышал жуткие завывания. Так не умел кричать человек, только зверь или параноид. По всей видимости, где-то на реке между людьми и нелюдьми шла ожесточенная борьба, и он стал ее невольным свидетелем. Разбираться, кто п о л и т е с и снайпер к и я н не имел ни малейшего желания. Воспользовавшись моментом, он, не поднимая головы, начал отползать к берегу. л а в и р у я между мутными глыбами льда, он изо всех сил загребал руками, чтобы как можно быстрее уползти подальше от места бойни. Неравен час, как неизвестный стрелок и его возьмет на мушку, р а з д е л а в ш и й с ь с своими врагами. Вскоре он начал замечать на льду свежие пятна крови. Затем показались и сами тела убитых параноидов. повсюду лежали трупы, десятки трупов вперемежку с еще живыми, недобитыми, слабо п о с т а н о ы в а ю щ и м и на пороге смерти. Битва все еще продолжалась, но переместилась левее. Ян постепенно отдалялся от ее эпицентра. Ползти по острым выступам на льду было больно, но он научился мириться с такими незначительными проблемами, когда речь шла о чем-то более важном, о сохранении своей жизни. Добравшись наконец до берега, он вскарабкался по длинной лестнице, не е д и н о ж д ы рискуя в спешке поскользнуться д на ступенях и сломать себе позвоночник. Однако ему продолжало фортить. Только преодолев сложный подъем, он наконец позволил себе минуту отдыха. Распластавшись на спине, он даже закрыл глаза от удовольствия, почувствовав, как расслабляются все его мышцы. Да полс пустынник, ты да полс. Он лежал. И с восторгом рассматривал внушительную пирамиду института технологий, у подножия которой оказался. Около ста метров высоту это строение состояло из блоков, похожих на части огромного собранного неполностью конструктора. Но, видимо, такова была задумка архитекторов, символизирующая известную идею о том, что наука, как и прогресс, не стоит на месте и находится в постоянном движении. Внутри института пахло сыростью. залой и еще чем-то едва уловимым, вроде грибами. я н начал беглый осмотр здания. Оно было просторно, если не сказать огромно. Тут было полно кабинетов, в которых были беспорядочно свалены в кучи какие-то старые инструменты, а также разный хлам: разобранные на секции радиаторы, тяжелые ржавые цепи, мотор от неопознанной техники, возможно, лодки. Заметил Ян и следы от костра, со сложенными вокруг него ворохами одежды. Наверное, это дело рук параноидов. Но где же они сами? Уж не н а р е к у л и отправились? Осмотрев первый этаж, Ян спустился по железной лестнице в подвальное помещение и оказался в пустом коридоре с высокими потолками. ц е п к и й взгляд сталкера подмечал любые детали, бурые полосы и пятна на стенах, кровь, вполне возможно. вырванные из корнем розетки и оголенные электрические кабели на полу, потолке. Стоп, а это еще что за? Яну не понравилось какое-то едва заметное движение среди теней под потолком в дальнем конце коридора. Они как будто перемещались из стороны в сторону, з а м и р а л и на мгновение, потом снова оживали. Ян вскинул фонарь, но его слабое свечение не пробивало тьму на таком большом расстоянии. Нужно подойти поближе. Чертыхаясь, Талкер заставил себя пойти вперед. В пяти шагах от предполагаемой цели он услышал приглушенное урчание, и доносилось оно вовсе не из его пустого желудка. Направленный вверх луч света от фонаря выхватил кусок г о л о в о ж и л и с т о г о тела и два мерцающих маленьких глаза, уставившихся на него. Неизвестное существо. держалась цепкими пальцами всех четырех лап за декоративные металлические молдинги, закрепленные на потолке и у г р о ж а ю щ й урчала, как собака. Двух секунд хватило Яну, чтобы осмотреть вероятного противника и оценить степень исходящей от него угрозы. Человекоподобный монстр был абсолютно наг и имел крупную голову, с которой свисали длинные грязные патлы. Кожа коричневатого оттенка лоснилась от пота. Вместо носа две щели. Глаза в свете фонаря выглядели как незрячие бельма. Мутант был абсолютно слеп, но мог быть не менее опасен своих з р я ч и х сородичей. Он неплохо ориентировался в окружающем пространстве, в чем ему, скорее всего, помогали прекрасный нюх и великолепный слух, компенсирующий слепоту. Иан тут же придумал ему подходящее название — слепец. То ли слепец прочел его мысли, и ему не понравилось новое прозвище. То ли просто наконец учуял сталкера, но он явно запаниковал. Урчание быстро переросло в визг. Тварь готовилась к атаке. Еще секунда, и она кинется на Яна сверху, вцепится ему в лицо, повалит и обладает до костей. Но случилось в точности до наоборот. Мутант вместо того, чтобы нападать, предпочел слянять без боя и у п о л з в д ы р у в потолке на этаж выше. Ян был обескуражен. Уже во второй раз с ним не желали связываться п о р о ж д е н и е стоп-зоны. Он не знал, как к этому относиться: с радостью или с опаской. И куда это ты улепетываешь, а? Я с тобой еще не закончил. Обнаружив в конце коридора лестницу, он вбежал наверх. Весь второй этаж представлял собой широкое складское помещение с огромными от пола до потолка окнами. которые местами были закрашены черной краской, а местами просто разбиты. над его головой нависали огромные куски арматуры, сквозь зияющие в потолке дыры сочилась вода. готовый к любым неожиданностям, сталкер осторожно начал поиски. мутант должен был быть где-то на этом уровне, далеко ему не уйти. и тут он увидел то, ради чего проделал весь этот долгий путь.